Глава 20. Ева, гляди, свинки!» — воскликнул один конник условно первого отряда, указав рукой в поле. Дружинники посмотрели в указанном направлении. Возле небольшого перелеска в снегу действительно темнели крупные фигуры. Рядом со свинками стояли несколько невысоких человеческих фигурок, должно быть свинопасы. «Корни под снегом ищут!» — с видом знатока сказал другой дружинник и обратился к командиру. Сторшой, может, прихватим парочку? На копья легко возьмем». «А кто их тащить будет?» Досадливо морщись ответил Сотиной. «На обратном пути, может». «Так они и будут нас тут дожидаться», воскликнул третий. «Давайте приколем, сколько получится, и оставим охрану». «Ну...» — потер командир бороду, решаясь. «Да они сами к нам идут!» весело крикнул молодой дружинник. «Тихо, оглашенный!» зашипели на него товарищи. «Идем шагом», — в полголоса скомандовал сотиной. Отряд убавил ход. Воины деловито отвязывали притороченные к седлам копья. Свинопасы брели в снегу прямо к садникам, а за ними и свинки. Дружинники азартно скалились. Довольно много свинок. «Это ко всему войску может хватить свежего мяса и сала». Дальше началось непонятное. Свинопасам вдруг надоело идти пешком, И они забрались верхом на каких-то особенно крупных животных. Свинки побежали быстрее, еще быстрее. Взметнулись снежные вихри, будто внезапно разыгралась метель. «Да эти свиньи атакуют отряд!» Дружинники развернули коней к неожиданному противнику, приготовив копья. Однако белый буран стал отворачивать, словно намереваясь обойти отряд спереди. Действительно, эти странные животные пробегали в нескольких шагах отсадников и огибали колонну, бежали в поле. Некоторые дружинники поспешили метнуть копья, но без успеха. Неудачный ракурс, снег запорошил глаза. Внезапно из снежного вихря вылетела темная туша и врезалась в лошадиный бок. Конь от развалился. Рядом другой вепрь ударил коня в бедро, трещат кости. Лошадь с истеричным ржанием падает на бок. Еще троих коней завалили вепри и сразу атаковали поверженных всадников. Одним страшные клыки вспарывают кольчуги, выламывают грудину. Другие пытаются ползти, их кабаны бьют клыками в живот. Вопли, боли и ужаса, звериное урчание, кровь заливает снег. Дружинники метнули в кабанов копья. Сразу удалось вывести из строя лишь одного – раненые звери обернулись к новым врагам. Опытные воины, конечно, не растерялись, к тому же многие охотились уже на вепрей, то есть на вепря, Они сразу на семь бешеных громадных кабанов. Справились все-таки, угомонили зверю копьями, а те успели сильно ранить еще трех лошадей. Сотник своего коня уберег, вовремя развернув и, склонившись, врезал вепрю топором по башке. В этот момент ему послышался звонкий издевательский смех. Кохот злого мальчишки. Он оглянулся, и кровь отлила от его лица. В поле верхом на вепрях скакали пацаны лет 14 и просто заливались счастливым смехом. «Свинопасы!» — растерянно пробормотал сотник. Мальчишки явно управляли стадом, проехали последними. Кабаны в поле ненадолго перешли на шаг и снова повернули к отряду, набирая разгон. В этот раз они будто собирались обойти отряд сзади. «Ну, раз так, придется задержаться», — проворчал сотник. «Поохотимся». Он схватил притороченный к седлу рок и протрубил сигнал атаки. Ударил коня шпорами, направив его на веприй. Бедной коняги, явно не хотелось к ним бежать, пришлось ударить еще несколько раз. Отряд стронулся за командиром. Места и времени для разгона не хватало, но сотник не собирался стоять на месте и смотреть, как эти хрюшки будут откусывать по десятку воинов с каждым заходом. Нужно напасть самим всем разом. Пацаны-свинопасы, видимо, возможность такого развития учитывали и перешли к плану «Б». Каким-то образом развернули своих вепрей навстречу конникам и все их теоретические дикие свинки повторили маневр. Конники двигались по дороге в колонне по двое, так практической шеренгой и приняли бой. Кабаны же на бегу умудрились выстроиться свиньей. На взгляд сотника в стадии было не больше сотни голов, однако на всадников на полном разгоне наскочили по два-три зверя. Спасения атакованным дружинникам не было. Вепри валили коней, рвали клыками всадников. Дружинники были вынуждены ими заняться. А другие вепри продолжали атаковать. Валились с испуганным ржанием кони, кричали: Дружинники хлестала из артерий кровь. Отряд сразу понес страшные потери, но, несмотря на это, люди постепенно брали вверх. Правильная атака вепри выродилась в отдельной схватке, когда уже дружинники подовое, а то и потрое, разили с верхов одного вепря. Бой превратился в охоту, вроде бы. Сотник оторопело уставился на человека в кожаной одежде с топором на длинном древке. Что за морок? Тут же были только свиньи. Объяснять ему никто ничего не собирался. Страшным ударом другого топора сотнику сломали хребет, а когда он упал с лошади, горло разорвали кабани и клыки. Вообще-то нападение мальчат-пастушат на свинках было отвлекающей атакой. Войны-вепри подошли из перелеска, когда дружинники избивали несчастных животных, они ведь очень умные. В иных землях кельты сражались с мастифами, а эти вот все то же самое, только с вепрями. Другого человека, не тотемного воина, звери растерзают, а этих понимают даже без слов. Нафига кабанам какие-то слова? И это не считая того, что воин-вепрь и сам порвет, что кабана, что всадника с конем только мало их. Весь клан, все 30 воинов, глава был 31 -й. И даже мальчата-пастушата явились по договору с рысями защищать свою землю. Для меня словно закончился длинный путанный глупый сон. Денис говорил, что в его игре как в жизни. Он прав, но с одной существенной поправкой. Как в его жизни, которая тоже почти игра где есть персонажи, какие-то очки успешности и положения, которые они дают. А я вне игры. Пусть папка твердит, что я должен научиться жить без оглядки на деда. Благодаря деду я мог поплевывать на любые очки. Просто быть собой, без школы в Англии, без Кембриджа или Оксфорда. Тем более без Денискиной игры. Когда эмоции немного улеглись, я решился поговорить о том, что у меня произошло с мастером йоги. И он посоветовал мне завести котенка, ухаживать и наблюдать за настоящим, совершенным зверем. Мы все звери. Да, некоторые действительно люди, а большинство просто обезьянки на костылях. Это мастер, так сказал, если что. Но и те немногие настоящие люди тоже звери, кроме очень редких моментов, когда нужно принимать человеческие решения. Например, делиться пищей. В природе звери кормят только детенышей. Кстати, поэтому некоторые особи до седых волос ведут себя как дети. Такое поведение просто поощряется кормом. У другого взрослого зверя пищу можно лишь отнять, и этим двуногие звери тоже активно занимаются. Им просто когда-то внушили, что быть зверем плохо. Так ими проще управлять. Люди – животные общественные, подражание и притворство в их природе. Их с детства приучают копировать правильное поведение правильные мысли, правильные чувства. А на самом деле они просто дрессированные звери. «Кстати, сразу приучай котенка к лотку», серьезно", — серьезно сказал мастер. «Да, мастер», — так же серьезно ответил я. «То есть я не говорю тебе гадить по углам и есть ртом прямо из миски, как животное». Задрав для важности палец, проговорил он. «Научись чувствовать себя таким, какой ты есть. Перестань стыдиться зверя в себе». Мастер хмыкнул и заговорил весело. «Знаешь, это просто. Человек ведь животное разумное». Я кивнул. «Значит, чтобы зверь стал человеком, он должен осознать, какое он на самом деле животное». Радостно сказал он. «Правда, это забавно». Я изобразил табло полуулыбку. Мастер снова стал серьезным. «Осознай в себе зверя, прими его, и тогда ты поймешь, каким человеком хочешь быть». «Я постараюсь, мастер», — сказал я почтительно. «Блин, так, наверное, и не узнаю его имени». Спросил у папки, а он с загадочным видом отправил меня спрашивать его самого. Вот мог он просто сказать, что и сам не знает. Корчит из себя. А мастер действительно загадочная личность. Спросил я его о Денискиной игре, о виртуальном королевстве, как мне ко всему этому относиться, а он снова о животных. Как мой генератор восточной мудрости. Вот только после его слов я и понял, как следует к этому относиться. Ну и пусть Денис думает, что использовал меня. Или пусть так кто угодно думает. Он пожаловался, и я просто ему помог. Просто так, ни за что. Я просто помог человеку, поступил по-людски. Человек и должен был так поступить. А зверь бы рассчитывал на пользу для себя. Считал бы, что его обманули, использовали. И до меня все-таки стало потихоньку доходить, что значит принять, почувствовать в себе зверя. Попросил я у родителей котенка. Они, в принципе, не возражали, и за ужином мама спросила Асю, как она относится к этой идее. Та нехотя согласилась, но с условием, что ухаживать за котом я буду сам. «И что вы думаете?» «Это животное выбрало хозяйкой по умолчанию Асю». Кот ходил за ней постоянно, только избегал общества пылесоса и спать залазил ко мне в постель. А лужи за ним вытирал я. Ася назвала его тривиально «барсиком». На моей версии котяра и ухом не вел. Разве что реагирует на обращение «мистер Барс», когда я приношу ему что-нибудь вкусненькое. Иначе к нему обращаться кажется фамильярным. Ну, его быстро закормили, разбаловали и это существо исполнилось собственным достоинством. С ним он вальяжно возлежит, где нравится, с ним он поворачивает ко мне морду и теряет его, спрыгивает и степенно шагает ко мне с таким выражением. «Упаси Господи, разочаровать меня несчастное создание!» Он был само совершенство и знал об этом. Он ни секунды не сомневался, что все знают об этом, и из позволял себя гладить, выражая одобрение благодушным урчанием. Он даже не сомневался в том, что мне очень нравится гладить его, что в этом мой священный долг и мое истинное предназначение. Мистер Барс наглядно демонстрировал слова мастера. «Я не могу ему подражать в обычной жизни, только на тренировках кое-что получается все лучше». В обыненности мне просто приходится держать спину и носить покерфейс. Но именно держать и носить, а быть, чувствовать себя я могу таким, какой я есть. Тоже зверем. И не в некотором смысле зверем, а просто зверем. Без смысла. В школе я как муха вылез из липкой лужи. У элиты класса оказалось кое-что общее. Они сами себя элитой не считали. Ребята просто сильные, сильнее всех в классе. Они, как мистер Барс, знают, и им не нужны какие-то доказательства. Вот к одноклассникам относились э, снисходительно, как к слабакам. Это ж только слабакам нужно доказывать, что они не такие уж слабаки. Есть кое-кто слабее. Им требуется постоянно кому-то что-то демонстрировать, мериться чем-нибудь. Смешная штука это школьная психология. Элита на поверку оказалась настоящими принципиальными отщепенцами, Они вне игры, над отношениями». «Пришел я на английский, а Лены нет». Светлана Васильевна сказала, что она попросила перевести ее в другую подгруппу, где Дениске. «Со мной села Ксюша Фролова. Да мне, в принципе, было фиолетово. То есть Ксюха нормальная девчонка. Ей я только обрадовался. А что, Лена перевелась? По идее, я должен был переживать». И с облегчением понял, что мне все равно, что с ней, с кем и как она разговаривает, где сидит, со мной, в другом классе, на другой планете или в другом мире. С этими детьми, как говорит Женька, просто не о чем разговаривать. Кому нужны их постики в соцсетях, их мемчики и лайчики? Эти их фенички и прикольчики, их дурацкие игрушечки и какие-то там отношения. Вот Женя и Ваня занимаются кикбоксингом. Ксения и Катюша – каратистки. А Сереге вообще слов нет. У парня уже есть профессия. А я? А меня они не жалели и не опекали. Им это не нужно. Это, наверное, действительно что-то животное. Подростковая система свой-чужой. Мы с тобой одной крови. Я тоже никогда ничего не сделаю, чтобы не били и чтобы не смеялись. Или наоборот. Знаешь, как-то сказал Серега, «Ты, походу, удачно грохнулся, дурь точно вылетела». Мне стоило усилий держать покерфейс и не выдать своей амнезии, когда я исподволь невзначай узнавал, каким я был до травмы. Оказывается, раньше я успешно оспаривал у Игорёши звание «придурка года», только никаких берегов не видел, про тормоза будто вообще не знал и регулярно нарывался. «Не, понятно, что это было что-то нервное или там возрастное», Стыдливо вздыхал Женька, а Ваня добавил. «Но ну ведь просто достал! Из-за тебя тупо не хотелось в школу ходить!» «Так, э, ну никто сильно не огорчился, когда ты пропал», — сказала Ксюша. «Потому никто и не обрадовался, когда ты снова пришел», — пояснила Катя. на ну, ты, оказывается, мужик», — серьезно сказал Сергей. «Респект и уважуха!» «А Дениска ведь и не знает, как рисковал, когда полез со мной знакомиться». Вот бы не случилось у меня амнезии. Даже немного стало жаль толстого, так сказать, задним числом. Серега интересовался моим экзо. Он не по-детски интересуется механикой, читал о таких устройствах. И он сразу уверенно назвал его примерную стоимость. Но исходил парень из того, что мне может быть доступен лишь лечебный вариант. «Ошибся всего в пять раз». Врать ему я не видел смысла, потому сказал, что это боевое устройство, только голое, без рук. И других военных штучек, типа прыжкового реактивного ранца, встроенной аптечки и крепежей для оружия, контейнеров с боеприпасами и прочего необходимого в бою. Серега заметно офигел. Он не стал сомневаться, расспрашивать, откуда у меня это. Надо будет, сам расскажу. Сергей сразу перешел к деталям. Начал прямо с обруча у меня на голове. Я ему, в общем, обрисовал его назначение, и парень задал, в принципе, ожидаемый мною вопрос. «Слушай, а мотоцикл можно также управлять?» Я уверенно заявил, что так можно управлять чем угодно, если его оснастить особой электроникой. В тот же день после школы Серега притащил меня к своему отцу в мастерскую. Как бы познакомиться, показать мой экзо и поговорить о технике. Потом я познакомил дядю Пашу, отца Сереги, с Вадимом. В папке на МНИ я, как и было обещано, обкатывал тактические шлемы. Ну, просто играл в стрелялки как с обручем. Только там вдобавок была куча других функций, которые необходимо использовать в виртуальном бою в режиме реального времени. Заодно получал военные профессии, которые мне вряд ли пригодятся. Но мотоциклы же совсем другое дело. Ведь так естественно сделать тактический шлем мотоциклетным вывести на него прямое управление многими процессами в двигателе, переключением механики. Главная сложность мотоцикла — отсутствие кабины, а точнее приборной доски. А на приборы, что поместились на руле, нет возможности постоянно смотреть. Особенно в гонке по пересеченной местности. В системе тел мотоцикл и мотоциклист человек занимает слишком много места по сравнению с человеком в автомобиле. Ему необходимо чувствовать машину примерно так же, как всаднику лошадь. И лошадь все-таки умная. В стенку сама не хочет, потому мотоциклист не должен быть глупее лошади. Сначала для этого дела при активном участии дяди Паши писалось программное обеспечение, а я осваивал мотоцикл. Взяли мы на мои 500 тысяч целых два байка с рук. Брать новые с фирменной гарантией смысла не было. Все же равно предстояло вносить изменения в конструкцию. А для начала, по словам Сереги, требовалось привести их в приличное состояние. Моё знакомство с ними началось прямо на самом низком уровне. Сняли все агрегаты и разобрали их до винтика. Заодно выяснилось, что Сергей тоже не просто ради оценок решает задачи по физике со звездочкой. Гайка Крутов, по его выражению, в жизни полно. Любой человек может освоить азы этого ремесла. Кто угодно может что-то заменить, подкрутить, отрегулировать, если кто-нибудь ему скажет, что нужно делать. Любая проблема с техникой, Это та же задача со звездочкой. Решить ее – значит понять, что требуется крутить. Кстати, выявить проблему – тоже задачка. Большинство владельцев техники не видят проблем, пока она тупо не перестанет работать. А между тем, многие проблемы сознательно задаются производителям, чтобы потом продавать новое или привязать покупателя к техобслуживанию и все равно впарить новую модель. Большинство стандартных заморочек давно хорошо известны в профессиональных кругах, и для обслуживания массового потребителя этого достаточно. Серега уверен, что на жизнь он в любом случае заработает. Но ему этого, конечно, мало. Ему бы болит формулы или экстремальный внедорожник для ралли. Я его полностью поддерживал, но себе не льстил. Но не ощущал особой тяги к технике. Мне бы хватило и знания стандартных проблем. Просто как объясняли Вадим и папа, чтобы мысленно управлять чем-то, требуется знать, что там происходит. И на самом деле все это было очень непросто. Но не понимаю я квантовую физику. Не для моего возраста предмет, а обработкой моих мыслеформ занимается именно квантовый компьютер, и ему, чтобы это ни было, требуются какие-то выпуклые мысли. Чем выпуклее, тем лучше. Кстати, лучше будет прежде всего для моего же здоровья. В стрелялках при прохождении миссии я никак бы себе шею не сломал, а управляя мотоциклом в реальном времени прямо на самом деле это казалось очень вероятным. Более чем. Разобрали мы с Серегой мотоциклы. Собрали. Его папа все придирчиво проверил, кое-что исправил. И начали учить меня с мотоцикла не падать. Пока без особого шлема, в обычном режиме. Конструкцию немного изменили, только под мой экзо. Как заметил Сережа, с железной жопой седло без надобности. Проехаться на своем мотоцикле мне удалось лишь в конце октября. Лилось это так долго, потому что у нас с Сергеем было еще множество дел. Заниматься мотоциклами мы могли лишь после занятий в будние дни, и не более часу. Второй час я должен был проводить в папкиной ферме, виртуально выполняя реальные боевые задания. А еще требовалось время на уроки, тренировки и медитацию. Ася, добрая душа, не говоря родителям, потихоньку освободила меня от помощи по кухне. А то ж прям кота погладить было некогда. Мистер Барс запрыгивал на мой рабочий стол и падал обычно сразу на тетрадь. Я его с тетради отодвигал, гладил левой рукой, а правой писал. По выходным Серега честно принципиально отрабатывал свой мотоцикл у бати в мастерской. Я же ему как бы занял. А я больше ни за что не желал жертвовать выходными. В этом меня горячо поддерживали Женя с Ваней и Ксюша с Катей. Они, будущие офицеры ВДВ и полиции, Страйкбол и парашютный клуб посчитали очень интересными. Только их в 15 лет никогда бы не взяли. Так они со мной за компанию тоже просто гуляли. Ну, раз согласились уже инструкторы с малолетним инвалидом, Внучком очень уважаемого человека против его здоровых приятелей было бы и вовсе нелепо возражать. Даже не пришлось звонить деду. Играли в войнушку до холодов. Как раз мы с Серегой удачно собрали мотоциклы. Покатались немного, и совсем погода испортилась. Принялись их снова разбирать. Вот до Нового года не просто разобрали, а еще и подсоединили к специальному электронному стенду, который моделировал управление с особых шлемов. Перед самым Новым годом классуха наша, она же Русиня, на классном часе особо проникновенно мною восхищалась. Какой я стал серьезный и ответственный. Просто живой укор всяким здоровым охламонам и охламонкам. Был ведь, прям вспоминать не хочется, а сейчас закончил полугодие без троек и без четверок. И если бы не физра, считался бы круглым отличником». Я стоял со своим покерфейсом и снова думал об удушении ее душевности до да кочинения. А одноклассники в несознательном своем большинстве, судя по кислым физиономиям, желали мне еще что-нибудь сломать и совсем исчезнуть. К счастью, на этой радостной ноте полугодие заканчивалось, и начинались зимние каникулы. В декабре успел состояться очередной мой день рождения. Праздничного случилось только... На ужин тортик с 15 свечками, и приехал дедушка. Я предъявил дневник с оценками, он расцвел и спросил, куда я хочу поехать отдыхать. А я заявил, что не устал еще. У нас с папой новый проект, нам некогда. Угрюмо глядя на папу, дед сказал, что еще поговорит со мной. Ну и поговорил. Папка остался живой, даже улыбался, и мы продолжили заниматься мотоциклами. Только Новый год, семейный все-таки праздник, встречали на турбазе. Нарядили живую елку, запустили фейерверк и первого катались на лыжах. Зимний лес — это непередаваемо. Наверное, современным людям для того и нужен отдых, чтобы стать собой хотя бы ненадолго. Почувствовать себя настоящего, ощутить в себе зверя. А потом удалять неудачные фото и видео. Люди путают естественность и вседозволенность. Настоящие звери не могут позволить себе человеческой глупости. Как говорят вьетнамцы, «В джунглях даже тигр страшится лишний раз задеть ляну». Но он же при этом остается тигром, самым настоящим. Так и я в зимнем лесу отстал немного от родителей и вдруг ощутил себя наедине с этим. Избитое выражение «наедине с природой». Но ведь любые слова можно обмусолить, а смысл их остается тот же. Я ощутил себя краткой, глупой искоркой между рождением и смертью среди вечной, мудрой жизни. В общем, папка меня потерял и вернулся посмотреть, что со мной. Вот с людьми, даже с самыми лучшими, всегда происходит всякая фигня. Встретили Рождество. Настало крещение. Я, как в прошлом году, снял пуховик, отстегнулся от Экза, разделся и полез в прорубь. Но я же в этот раз был с друзьями. Они, девчонки в том числе, не могли допустить мысли, что инвалид способен на что-то, чего они не могут. Ну, смогли. Парни и Ксюха отделались у РЗ, а за Катю пришлось побеспокоиться. Навещали ее в больнице. Принесли шоколадок и фруктов и послушали доктора. Оказывается, закаливание начинается совсем не с полыньи. Ее обычно стремятся закаливанием достичь. Причем получается не у всех. В любом случае, перед такими процедурами следует консультироваться с врачом. Блин, ну не мог же я думать, что контрастный душ по несколько раз в день — это что-то необычное. Мне это казалось естественным, пока ребятам не рассказал. Они так внимательно, молча на меня смотрели, что я понял. Даже друзьям всего о себе лучше не рассказывать. Дальше закончились каникулы. Началась учеба. И как-то неожиданно наступила весна. Успешно завершились стендовые испытания и доводка наших мотоциклов, отладка электроники и софта шлемов. Забрали аппараты. У меня и Сереги появились супер навороченные, уникальные мотоциклы и уникальные шлемы. Вручную требовалось только рулить, хотя обычное управление тоже оставили, конечно. «Оседлали мы наши машины. Мой папка, дядя Паша и Вадик одобрили. Говорят, особенно я шикарно смотрелся на мотоцикле без седла и в экзоскелете. Поездили на полигоне, потом по району возле автомастерской, потом э, немного приборзели». По городу не возникало никаких проблем, уходили от полиции через проходные дворы, подъезды, по лестницам и прочим непроходимым для автомобилей элементам городского ландшафта. Но вот черт нас понес покататься со старшими, думали в толпе не заметят. Ну кружочек всего по кольцевой и сразу домой, уроки делать. А с кольцевой, если прыгать через отбойник, лететь еще метров 15 по крутому откосу, на камушке. Ну, в том месте, где дорожная полиция нас всех остановила, чтоб чисто подкаски заглянуть. Решил я тогда, что здоровье дороже, лучше позвоню деду. Первый раз. Приехал он за нами с Серегой уже в отделение, где полицейская тетенька в форме поила нас в кабинете чаем с печеньками и устала на нас, глядя, добрым голосом рассказывала, как мы нехорошо поступаем. «Прав нет. Документы на транспортные средства отсутствуют. Несовершеннолетние. Я вообще инвалид». «Значит, приехал дед. Нас ему отдали вместе с мотоциклами и, наверное, пожелали всего хорошего и почаще заходить. Аппараты наши погрузили на грузовик а нас с Серегой дед на своем лимузине повез по домам. Серегу сдали отцу возле его автомастерской. Там же сгрузили мотоциклы. Поехали сдавать меня». Дед угрюмо спросил, что это было и как сие следует понимать. Я прямо поразился. Как? Папка же рассказывала о нашем проекте еще на моем дне рождения. Погоди, он помотал головой. Ты хочешь сказать, что весь тот бред об управлении настоящим мотоциклом, силой мысли, вот то самое? И никакой не бред, возмутился я. У нас все получилось. Дед долго молча на меня внимательно смотрел. То есть вы гоняете на тех самых экспериментальных мотоциклах? От чего-то хриплым шепотом спросил он. Да чего там гоняем? Я смутился. Так, катаемся немножко. Отец знает? Уже с другими интонациями осведомился дед. Ну, мы, если честно, обещали только на полигоне, признался я. Дед задумчиво покивал и вдруг улыбнулся. Считай, что ты только что спас ему жизнь. «Большой кусок здоровья точно!» — заявил он весело. «Понятно, что вас бы никто не удержал. Ладно, катайтесь. Но учти, еще раз попадетесь, мотоциклов больше не увидите». «Спасибо, деда!» — обрадовался я. «Не за что!» — сухо ответил он. «А за то, что попались в этот раз, я придумаю тебе наказание. Оно будет зависеть от твоих оценок за год. Если ты из-за мотоциклов еще и учебу забросил...» «И ничего я не забрасывал», — искренне воскликнул я. «Ну действительно ведь, все у меня в школе было на уровне». «Рад слышать», — усмехнулся дед. «Катайся, учись и жди наказания. Маме от меня привет». «Хорошо, деда», — проворчал я. Открыл дверь и вышел. «Приехали». Быстро полетели весенние месяцы за интересными и полезными делами. В конце мая я держал дневник без троек и без четверок, как индульгенцию. Приехал дед, посмотрел оценки и сказал, что очень за меня рад. Я очень вырос, повзрослел. И раз уж я считаю себя достаточно взрослым для мотоцикла, самое время мне познакомиться с тем, как люди в нашей стране зарабатывают деньги. Нет, он не сделает из меня курьера. Для этого все же требуются права. Я буду кассиром в супермаркете. По 4 часа в день. «Все согласно трудовому законодательству. Могу смело настраиваться на все лето. И никаких прыжков с парашютом. Хватит мне и мотоцикла». Родители не возражали ни слова. Ясно, что они были в курсе, и... Я заставил себя смотреть на деда. Ни в коем случае сейчас нельзя оглянуться к маме. Я почувствовал, как трескается мой покер-фейс, и вот-вот по щекам потечет. Я всегда знал что дед никогда ничего не говорит попусту. И всю весну на что-то надеялся. Как дитё! Это взрослое наказание. Дед действительно считает меня взрослым. Я не зареву. Хорошо, деда, смог произнести я ровным тоном. Мне срочно захотелось душ. Там не видно, как что-то течет из глаз».